Сто сорок Начало конца Невыносим гнет Чем встретит его незнающий Огни сердца невожжёгший. Дыхание убери внутрь, Из башни духа не выходи, Иначе не будет защиты. Владыка предупредил. Одна маленькая брешь И смыта плотина защитная. Указ. Замкнись в броню духа. Неустоявший по неосмотрительности, ненадежен. Все меры надо принять для защиты. За пределы круга защитно-заградительной сети ауры не протягивай ни мысли, ни эмоции. Только я — центр стремлений, луч дающий. Все постороннее в мышлении будет магнитами притяжения хаотических энергий. Потому вся магнитная сущность микрокосма направляется в сияющий фокус иерарха. «Бодрствуйте! Небывалый момент в истории планеты! Встал на спасение мира, и вы объединитесь предельно! Воины последний призыв соблюдите! К владыке! Для владыки! О, Владыке, Владыки! Перед владыкой, через владыку! Владыкой да будет ключом магнитной волны устремлений! Порадуемся моменту, ибо в ближайших дах. Ноша непомерные станет венцом света. Усугубил удар космической волны привлечением внешних посторонних ненужных энергий. Слово мое соблюди до отмены. Защитный вуаль можно усилить и быть в коконе духа непрерывно. Даже можно с собой иметь камертон. Наши отряды сильна динамической мощью. Отец, матерь, сын, но она со мной и она во мне. Не разделяй в сознание неразделимое, и фокус притяжения к двум полюсам единой вещи усилишь неодолимо. Единосущны мы, и сын от сущности нашей, единый в двух для уявления третьего сына. Ныне процесс совершается в духе, рождение третьего от двух. Сыном света своим утверждаем мы, слитый в духе. Наследие уготованное ждет. Войди в черток разумения, дабы таинство духа второго рождения в духе понять и стать дважды рожденным от воды и от огня. Устойчивость сети спасительной света нужна на ней планете как никогда, и лишь стойкостью укрепляет. Дам знаки неопровержимые. Начало уже имел физически неопровержимые, дабы адаман сознание вошел в реальность незримости. Горе каждому, поднявшему на тебя руку, ибо против тебя восставая, против меня восстает, имеет себе осуждение завершающее. Сознание моих есть лакмус своей бумажка для обреченных служителей тьмы, и мощен будет обратный удар по хрупкой оболочке, ударившей оброню мою. Ибо сам на дозоре и храню, и уже не ты, но владыка в тебе пребывающий. Поднимет огненный меч, и пошлет луч разящий. Армагеддон кончился, и темно обескровлены во тьму разложения их путь. Но лучшим моих не касаться. И спию. Спи не пассивность рыб, но меч огненный разящий, зов последнего часа. Моих, мне данных лучом моего владыки, сохраню. Мощный огненный, будьте вере. Владыка великий идет. Расстелите ковры ожидания перед шатром возрождения духа, и светильник сердца пусть горит неугасимо. Я пришел судьей. Победителем увенчанным корону из света войдешь в жизнь нового мира, и будут я служить тебе все, кто от моего луча. Царственность, достоинство духу утверждай, ибо оявишь ее среди сознаний, меня принявших — и принимающих сына по закону космического права со Огненного. Сын мой, с тобою переворачиваем и открываем новую страницу планетной жизни народов. Я сказал. В скобках. На работе около двух часов заболело справа около сердца. Обедать не мог. Лежал пять часов со знобом. Не мог дышать и наклоняться из-за боли в легких. Всем было тяжко, и многие страдали сердцем. Землетрясение в Турции.